Даже индей, рядом с которой на шесте сидел её любимый сокол, слушала певца, скармливая лакомые кусочки своему пернатому любимцу. Олтор подумал, что гости считают этого ревущего клоуна великим артистом. Наблюдая за присутствующими, Олтор часто останавливал взгляд наживлённом лице хозяйки замка и на хмуриной физиономии ниниан. Тот осушал кубок за кубком, И вскоре совершенно объенил. Олтер не собирался оставаться в булере на ночь и после ужина попрощался с хозяйкой. Она решила его немного проводить. "Я очень рада, что ты к нам приехал", сказала Ингин, поднимаясь по лестнице. Мальчик Паш следовал за ней. Но Олтер это был очень короткий визит. Тебе следует заезжать сюда почаще. Я приехал, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты была щедра в отношении Земли. Она быстро взглянула на него, не поднимая головы. Я постаралась выразить вам таким образом благодарность. Земля по праву принадлежала твоему деду, и мне никогда не нравилось, что отец за нее так цеплялся. Уолтер, я все время что-то пыталась от тебя скрывать. Ингейн помолчал. Приезжай ко мне, когда будет меньше гостей, и нам никто не помешает. Нам следует о многом поговорить. Я это сделаю с огромным удовольствием. Ингинг казалось Калибалсу: тебе должно быть известно, что меня всегда интересуют дела моих друзей. Я ничего не слышал о том, чтобы ты предпринимал какие-то шаги, чтобы расторгнуть твой ненужный брак. Может, тебя беспокоит, что за это придётся заплатить слишком много, а у тебя нет таких денег? Деда действительно волнует стоимость этой процедуры, но он тем не менее настаивает на том, чтобы я, не вкладывая, занялся этим делом. Но, честно говоря, я ничего не предпринимал ни из-за денег. Ингину Коризнин взглянул на него. Тогда почему же? Олтер, я тебя не понимаю. Олтер вздохнул. Наверное, ты права. Мне следует начать думать о будущем. Если дело с стоимостью медленно проговорила Инди, то в данный момент у меня оттуго с деньгами, я никак не могу найти спрятанное Эдмондом и его матерью золото. Его мать не говорит, куда они его дели. Она твердит, что всё принадлежит ей. Уолтер почувствовал, как напряглись пальцы красавицы. Она совсем сошла с ума, но продолжает хранить тайну. Иногда мне хочется отдать её в руки Джека Далди. Чтобы он помог ей кое-что вспомнить. Но по закону эти деньги принадлежат твоему сыну. Часть из этих денег мои. Я приказал тщательно обыскать замок, но ничего не нашли. И в её комнате денег нет. Мы там всё проверили. Ингеин постаралась успокоиться. Но несмотря на это, я могу тебе помочь. Когда я была в беде, вы меня выручили, и теперь я буду счастлив отплатить тебе тем же. Я тебе очень благодарен, но в этом нет необходимости. Они дошли до домика-привратника. Над головой он видел острые пики подъемной решетки. Ингейн пошла медленнее. Уолтер, ты очень осторожен. Наверное, это все твоя саксонская кровь. Тогда мне придется тебе кое-что разъяснить. Я не собираюсь долго оставаться вдовой. По местам Булейра нужна крепкая мужская рука, И честно признаться, мне не нравится жить одной. Нинь ген отпустила руку Уолтера и сделала шаг назад. Ко мне сватается не только Нинян. Уолтер, тебе не стоит долго раздумывать, потому что потом можешь об этом пожалеть.